глава 8. Я не припомню такой суматохи во дворце за все годы, что провела здесь. Она не коснулась разве что княгини Мильданы, матери Ильмы, которая благополучно проспала всю ночь после своего вечернего успокаивающего чая, куда явно добавляли что-то покрепче безобидных обидных травок. Все потому, что первая супруга князя была склонна к нервическим расстройствам, а в последнее время, когда родить ему наследника вот-вот должна была другая женщина, и вовсе отличалась нетерпимостью ко всему. Впрочем, на встрече правителя Лунсфальда и на последующем Перу она держалась весьма сдержанно. Внешние приличия должны быть соблюдены. Таково было ее правило. В ту долгую ночь все изменилось. Для княжества, для отца. И в первую очередь для нас, сестрой. У младшей жены князя Ивлин родились близнецы, Долгожданный наследник, крепкий, крупный и дочь. Она оказалась послабее, но упорно цеплялась за жизнь. А вот их мать умерла при родах. Я почти не знала эту молодую женщину. Она старалась держаться в стороне от нас с Ильмой. Учитывая, что третья по счету жена нашего отца была лишь немногим старше нас обеих, она, должно быть, чувствовала неловкость, когда встречалась с нами. Впрочем, за завтраком та обычно тоже сидела за одним столом со всей семьей но почти всегда помалкивала. Насколько я знала, отец не обижал ее и очень ждал рождения сына, подарить которому ему не смогли ни Мельдана, ни моя покойная мать. Теперь князь стал дважды вдовцом. На Ильму отец смотрел строго и осуждающе, как и на меня после того, как решил, будто я не сохранила невинность. А еще велел повитухе, до того, как она покинула дворец, запереться в комнате с моей сестрой и двумя рабынями. Что они там делали, я не знала, однако, когда женщина вышла, Ильма со злости начала крушить мебель, даже зеркало разбила, а это ведь, как известно, плохая примета. Прежде во дворце такого не случалось, а теперь на всех нас налетел ветер перемен. Да такое, что нам с сестрой пришлось навеки покинуть место, где мы родились и выросли. «Ильма отправится в монастырь», — объявил отец, позвав к себе нас обеих. Его глаза были сухими, но я видела, что все случившееся терзало его. Даже радость от рождения наследника не могла затмить все остальные потрясения этой ночи. «Но почему?» — спросила я. «В чем ее вина? Ведь правитель Эрланд сам...» «Довольно», — отрезал князь. «Не желаю больше ничего об этом слышать и говорить. Пусть готовится, откладывать ее отъезд не хочу». «А как же я?» — решила спросить. «Меня тоже в монастырь, да?» «Нет, ты поедешь в Лунсфальд. Эрланд пожелал тебя в уплату за наш с ним договор». «Что значит «пожелал»?» выдохнула я, не желая верить в то, что слышу. «Как? Вы что, отдаете меня за него замуж?» «Не спрашивай ничего», устало вздохнул отец. «Просто поезжай с ним. Это станет залогом безопасности для княжества. Может, он на тебе и женится потом. Всякое случается». В этот разговор я больше ничего не сказала. Слишком была ошеломлена, как, впрочем, и слышавшая все это Ильма. «Значит, поедешь с правителем?» Бросила она мне, когда мы вышли в коридор. «И как тебе эта новость? Рада, что не в монастырь, как я!» «Ты что, думаешь, я этого хочу?» Я изумленно вытаращилась на сестру. «Хочу уехать с ним? Да если бы только у меня был выбор!» Ильма вдруг рассмеялась, неприятным, каркающим смехом совсем не похожим на тот, каким она смеялась обычно. Я не на шутку испугалась за нее. Уж не помутился ли ее рассудок после сегодняшней ночи? «Почему ты?» — выдавила она, и из ее глаз на меня будто посмотрела сама тьма. «Почему он выбрал тебя? Скажи!» «Ты с ума сошла!» — всплеснула руками я. «Да ты! Ты должна радоваться, что этот негодяй, этот насильник не захотел забрать тебя!» «Радоваться!» выплюнула сестра. «Чему? Тому, что меня запрут в монастыре до конца моих дней?» «Я бы скорее выбрала монастырь, чем то, что для меня приготовили», — отозвалась я, уже совершенно ничего не понимая. «Похоже, Ильма действительно не в себе. Ее ведь ждало блестящее будущее. Помолвка, пышная свадьба, жизнь в роскоши. А теперь ничего этого не будет. Ей всю оставшуюся жизнь придется закрывать лицо» питаться лишь хлебом и водой и забыть чуть ли не все слова, кроме молитв. Но почему она злится на меня? За что? А все из-за проклятого Эрланда. Я ненавидела его всем сердцем, ненавидела и боялась. Зачем ему я? Что он собирается со мной делать? Отпустил же меня тогда в коридоре, значит, не захотел. Позже я снова попыталась поговорить с отцом, но он не пожелал меня слушать. «Тебе что, плевать на всех нас и на княжество?» — спросил у меня. «Если его захватят, мне отрубят голову, а твоего младшего новорожденного брата вздернут на пике. Такой судьбы ты для нас хочешь. Я дал тебе жизнь, вырастил тебя, не скупился на дорогие платья. Настало твое время сделать что-то для меня». «Ну, отец...» «Хватит. Вы с твоей сестрой меня очень разочаровали. Одна надежда, что мои младшие дети окажутся не такими». Я сдержалась, не заплакала при нем. Убежала и дала волю слезам в дальнем уголке сада. Они текли, не переставая. Я плакала от жалости к себе самой, разом потерявшей любовь отца и сестры, а взамен получившей лишь неизвестное будущее в незнакомом краю с чужим пугающим человеком. От жалости к Ильме, несчастной, опозоренной. От жалости к той, которая произвела на свет моих брата и сестру, и это убило ее. Почему так тяжело быть женщиной? «Я не сдамся», — решила я, стискивая зубы. «Ни за что».